глава 3 первые испытания ми с 2021 года в россии в научном центре психического здоровья сокращенно нцпз шли последние подготовительные работы перед запуском модифицированного искусственного интеллекта он должен был выявить правильную парадигму человеческой психики ее структуру и природу Ученые верили, что благодаря МИИ они смогут разгадать и выявить все проблемные области человеческой психики, что позволило бы устранить все белые пятна человеческого сознания, научиться решать основные проблемы мозга и лечить человека, избавиться от всех дефектов человеческого существа. Модифицированный искусственный интеллект был реально на это способен. Все, чего ему не хватало, это базы данных, которые подготавливали профессоры, многих научных институтов со всего мира. Они уже более полугода собирали и передавали в научный центр психического здоровья информацию о человеческой психике, создавая единую базу для сверхмозга МИИ. Собирались труды всех светил человечества за всю историю, ученых как самых древних, так и современных, всех тех, кто хоть как-то был связан с психикой. Первый саммит ученых состоялся в России 30 мая 2019 года. На нем было принято решение о создании международной стратегии по искусственному интеллекту, а также об организации комиссии комитета, занимающихся именно этими вопросами. За полгода ученым удалось собрать огромное количество сведений, но еще оставалось много работы. Очень много древних рукописей нужно было отсканировать и оцифровать, чтобы ми их понял и смог обработать. Работа кипела». Первые испытания были сорваны начавшейся зимой 2022 года войной. Введенные санкции на время прервали работу над модифицированным искусственным интеллектом. Институт почти потерял финансирование и связь со всеми своими зарубежными сотрудниками. Но, на счастье, данных было собрано уже достаточно, чтобы начать испытания. Руководитель главной научной лаборатории, профессор, академик и специалист в области искусственного интеллекта Илья Александрович Ефремов все же решился приступить к испытаниям. Он понимал всю важность данного проекта и их разработок. Медлить было просто преступлением. Профессор собрал совещание в 12 часов дня. Те, кто не смог приехать из-за границы, подключились к онлайн-трансляции. К 12 часам зал заседаний был заполнен людьми, профессорами, учеными. Илья Александрович сказал всем садиться и начал речь. В связи со сложившимися обстоятельствами, я предлагаю больше не откладывать испытания модифицированного искусственного интеллекта. Если мы не начнем сейчас же, то нам больше не представится такая возможность никогда. Все с каждым днем усложняется. Очень много ученых просто не могут физически присутствовать на первых испытаниях в связи с санкциями, и это только начало. К счастью, мы владеем на сегодняшний день всеми нужными данными для старта испытаний. Мы вовремя успели все собрать, благодаря нашему еще свободному интернет-трафику. Да, данных могло быть и больше, но тех, которыми мы располагаем, нам вполне хватает. Василий Игнатьевич, что вы можете сказать по этому поводу? Мы готовы? С уверенностью хочу сказать, что да. Последние расшифрованные манускрипты были загружены в систему еще две недели назад. Практически все готово для испытаний. Последние недостающие серверы, сделанные на заказ, нам недавно доставили российские компании. «Ядро», «Гравитон», «Карма» и «Рекор». И они уже установлены и готовы к работе. Отлично. У кого-то есть вопросы, предложения или замечания? Есть. Не хватает нескольких главных сотрудников, которые на данный момент находятся за границей и не смогут присутствовать лично. Как будем восполнять недостачу таких важных кадров, Поинтересовался Анохин. «Я с ними со всеми связывался недавно. И каждый сказал, если наладим прямую, интернет трансляцию и поместим на их компьютеры специальное программное обеспечение, тогда проблем не будет. Они все смогут участвовать в опыте без физического присутствия. Я считаю, что это выход из ситуации вовсе не проблема», возразил Василий Игнатьевич. «Да, но размещение основного программного обеспечения на их компьютеры безопасно?» уточнил Илья Александрович. «Мы предоставляем им доступ к огромной базе данных, и нужно быть уверенными, что их компьютеры защищены». «Для этого наши специалисты создали свою собственную сеть интранета. Сеть с защищенным протоколом, который контролирует наша система. Утечка данных невозможна». «Хорошо». «Есть еще вопросы?» нет? Тогда хорошо. В таком случае, думаю, можно ставить вопрос на голосование. Кто за то, чтобы начать испытание? Поднимите руку. Большинство. Отлично, тогда начнем подготовку. Испытания назначены через три недели. Конкретное время мы укажем, а теперь можем переходить к другим вопросам. Три недели подготовки к первым испытаниям модифицированного искусственного интеллекта пролетели быстро. Утром назначенного дня в научном центре психического здоровья все пребывали в особом напряжении. Было проведено огромное количество работы по повторной проверке оборудования, но все, наконец, было готово к запуску МИИ. «Профессор, все готово, мы можем начинать». «Да, начинайте», — отдал команду Илья Александрович. Василий Игнатьевич махнул рукой, показывая, что можно начинать. «Включайте!» Научный сотрудник лаборатории Павел Осипович нажал нужные клавиши на клавиатуре. «Готово! Модифицированный искусственный интеллект запущен!» профессоры и все работники института собрались у мониторов, на которых было видно, как МИИ начал преобразовывать свою нейронную сеть. Она росла с неимоверной скоростью, ежесекундно зарождались миллионы новых связей. «Вы это видите?» — с удивлением спросил профессор. «Да, да, он работает», — подтвердил Уильям Уоллес, ученый из Испании, наблюдавший за всем процессом в онлайн-режиме через специальное приложение. «Вильям, вы можете дать оценку происходящему?» «Да, нейронная активность стабильная. С этими данными ИИ работает гораздо лучше. Нужно ее проверить на исходный вариант. Нам нужно сравнить результаты, чтобы понять, насколько глубже стало его мышление». Я сейчас этим занимаюсь. Как буду располагать, первыми результатами вас сразу оповещу. Хорошо. Как наше оборудование? Держится? Да, практически на пределе, но без сбоев. Это хорошо. Контролируйте температуру всех процессов и приборов. Профессор Анатолий Афанасьевич, что вы можете сказать по структуре нейронной сети? Профессор подошел к экрану и принялся рассматривать то, что сгенерировал МИИ. Я вижу... Она совершенно отличается от предыдущей. Да, так оно и есть. Новая внедренная нами трансформерная архитектура демонстрирует отличную производительность. Такого поведения мы раньше не замечали, оно просто поражает. Преобразователи дают на выходе нужный результат, просто неимоверно точный. С такими трансформируемыми моделями мы можем использовать модифицированный искусственный интеллект для тех задач, которые нам раньше и не снились. «Так значит, это удача?» «Да, профессор. Однозначно. У нас в руках такая машина, которая перевернет весь мир. У нас получилось!» С восхищением, облегчением и восторгом произнес Василий Игнатьевич. Все в центре обрадовались такому результату и зааплодировали. Это был момент ликования, опыт прошел не просто удачно, а отлично. Таких результатов не ожидал никто. Василий Игнатьевич подошел к Илье Александровичу, своему руководителю, и похлопал его по плечу от восторга. «Вы понимаете, профессор, что мы изобрели? Наш МИИ может не просто разговаривать с нами. Он может создавать визуализированные миры, объясняющие нам структуру всего происходящего. Он, возможно, станет новой истиной мира. Теперь мы с помощью него сможем решить любые задачи. Предела нет». Он сможет найти способ перекодировать нашу ДНК и починить ее, лишив нас любых болезней. Это практически бессмертие, если смотреть только с медицинской точки зрения. Но его также можно и применять и в других научных областях. Этим мы и займемся, Василий Игнатьевич. Этим мы и займемся. Профессор радовался, понимая возможности, которые перед ними открывались. Теперь у нас много работы. Илья Александрович как будто находился в шоке. Он присел на стул и достал сигарету и тут же ее закурил, хотя курить в лаборатории не разрешалось, но на это уже никто внимания не обращал. День выдался успешным, сотрудники устроили праздник, чтобы отметить грандиозное событие.